хотя бы и косвенным путем в преподавательских кругах. А если и нет, Несси носит имя, которое они сразу отметят, которое послужит ей паспортом здесь и повсюду, где бы она ни очутилась. Он выпил за университет, опять за Несси и, наконец, за фамилию Броуди. Вот теперь у него стало веселее на душе сегодня виски производило на него иное действие, чем обычно, когда оно только глушило мрачное уныние. сегодня к нему возвратилась веселость прежних дней дней когда он был на вершине благополучия. он это чувствовал возбуждение его все росло и он уже мысленно искал ему выхода. невообразимая скука для веселого человека сидеть под хмурым взглядом всегда печальной дочери. Решив, что надо поискать развлечения вне дома, он подумал было, не пойти ли ему в контору. Разумеется, не для того, чтобы работать, а так, неофициально, чтобы поболтать с этими двумя молокососами в его отделе и дать лишний щелчок в противный нос выскочки Блэру. Но по субботам в конторе работали полдня, так что они скоро уже кончат и уйдут домой. Кроме того, он чувствовал, что такое событие надо отпраздновать более подобающим образом, не в обстановке его ежедневной работы. Поэтому он, без сожаления, отверг первоначальную мысль, и скоро она окончательно исчезла из его головы. Он потопил ее в новой порции горной росы. Роса. Роса на траве, в зеленой траве, на лужайке для игры в шары. Ага, вот это идея. Кто посмеет сказать, что знаменитая смесь тычера, которую он всегда предпочитал другим напиткам, не вдохновляет на прекрасные идеи. Лицо его просветлело, когда он вспомнил, что летний турнир Левенфордского крикетного клуба назначен сегодня на Уэлхоллском лугу. И он широко улыбнулся при мысли, что там будут все видные люди города. Обязательно будут, начиная от маленького Джонни Пакстона и кончая самим господином мэром Грирсоном. «Черт возьми!» — пробормотал он, шлепнув себя поляшки совершенно так, как когда-то. «Вот эта мысль! Я увижу там всех сразу и ткну им в нос стипендию Летта. Покажу, что мне они ничуть не страшны. Давно пора мне опять напомнить о себе людям». Слишком долго я откладывал это. Он для полноты удовольствия выпил еще стакан. Затем, повысив голос, крикнул Мэри в посудную. «Эй, ты там, поторопись с моим обедом. Я ухожу и сперва должен поесть. Но смотри, чтобы это была настоящая еда, а не такие помои, как те, которыми ты утром поила Несси». — Твой обед готов, папа, — отвечала Мэри спокойно. — Ты можешь хоть сейчас сесть и обедать, если хочешь. — Хочу. Подавай скорее, вместо того, чтобы стоять и пялить на меня глаза. Мэри быстро накрыла на стол и подала обед. Но хотя он пришелся Броуди по вкусу, и, несомненно, был бесконечно лучше, чем обеда, которая готовила ему Нэнси, Мэри не услышал от него ни похвалы, ни благодарности. Впрочем, он отдал честь всему, что она приготовила, и с аппетитом, вызванным виски, жадно жевал, занятый планами на сегодняшний день и размышлениями о Нэсси. Сейчас она уже, наверное, на экзамене, сидит, быстро списывая страницу за страницей, Тогда как другие, а в особенности юный Грирсон, грызут с досады кончики своих перьев и завистливо посматривают на нее. Потом он представил себе, как она, исписав одну тетрадку, встает с места и с пылающим от гордости лицом подходит к кафедре, чтобы попросить у экзаменатора вторую. Она уже окончила одну тетрадку, первая из всех — Несси Броуди, его дочь — а этот Олух Грирсон еще и половины не написал. Он тихонько хихикнул от удовольствия, что у него такая дочка, что Грирсон посрамлен ею и с еще большим аппетитом принялся за еду. До конца обеда мысли его текли главным образом в этом направлении, а окончив, он встал и опять принялся за виски, опустошив бутылку на радостях, что Нессе, наверное, потребуется не две, а три тетради, чтобы показать профессорам свои обширные знания.